Глава девятая. Маша. «Мне кажется, или я вижу Тимура, когда сажусь в такси. Трется где-то возле супермаркета, который в двух шагах от моего дома. Вяло поздоровавшись с таксистом, снова смотрю в ту сторону. М -м -м, вроде бы нет никого уже там. Хотя готова поклясться, что видела, как Тимур скрывается за углом, стоило мне только кинуть взгляд в ту сторону. Так, ладно». «Даже если этот парень и вправду превращается в моего сталкера, пока и это отступает на задний план. Главное — устроить Дашу, которая подверглась нападению вооруженных мудаков, вломившихся ей в квартиру. Хорошо, хоть мало что успели. Но и без того ситуация — кошмар. Потому я останусь у нее на две недели, период, на который ее родители уехали в командировку. одной оставаться в квартире Даши сейчас нельзя». Даже не представляю, как ей страшно. Весь оставшийся вечер я всячески отвлекаю ее разговорами, даже об этом придурке озабоченном говорю. Просто вспоминается. Слишком уж много его у меня в последнее время. Рассказываю о его наглости, о том, как в спектакле себя ведет и много чего себе позволяет. О слухах о нем в универе. Даша не особо вслушивается, явно в своих переживаниях, но когда упоминаю, что Тимур избил преподавателя напрягается и говорит, что с такими парнями лучше не связываться. Меня это ее опасливое и твердое предостережение почему-то задевает. Хочется защищаться, что даже и не думала. Не сразу понимаю, что подруга говорит не столько о Тимуре, сколько об Артеме, с которым проект вместе делает. Тот еще тип. В общем, в итоге мы с ней переключаемся на самые разные фильмы. Обе не особо вникаем в сюжет, но следующий день проходит бодрее, даже гуляем по парку, в кафе заходим, а потом закупаем вкусняшек и снова домой начинать сериал, который нам советовали. Более-менее втягиваемся, прерываясь только на подготовку к сессии, каждая к своей. А потом наступает пятница, то есть новая репетиция и Тимур, который, кстати, никак не беспокоил меня с момента, как у меня возле дома торчал. Если это, конечно, вообще был он. Если да, то, возможно, решил, что я к парню какому-то еду с вещами, вот и отстал. И хорошо, если так. Мне искать кандидатуру на свидание не придется. Тимур уже должен был сделать выводы. И, судя по тому, что не доставал меня эти полтора суток, сделал. И вот я сижу в зале, переодетая в ночное платье Джульетты, потому что ближайшая моя сцена на крыльце с Ромео, который, кстати... Опаздывает. Серьезно, на сцене уже хор выступает, а Тимура все еще нет. Не то чтобы я знаю этого парня, но что-то тут не так. Не кажется мне, что он из тех, кто опаздывает без предупреждения. Да, наглый да неприличие, но сюда ведь его ректор впряг, а потому даже такой, как Тимур, должен отнестись к этому ответственно. Конечно, не одна я замечаю его отсутствие но наш худрук решает, что ждать не будем, пока без него начинаем. Я бы рада хоть продолжить таким образом, но почему-то все больше не по себе становится. И, конечно, совсем скоро мы приближаемся к его сценам. Во втором акте вообще много Ромео, а здесь его нет совсем. И, кажется, худрук больше не намерен это терпеть. «Еще бы, у него тут чуть ли не все срывается. Только моя сцена с кормилицей разве что может обойтись без Тимура». Худруг сначала ворчит, выражая непонимание такой безответственности от вроде бы вполне влившегося к нам Ромео. Потом интересуется у ребят, не знают ли они что-то. Те, конечно, не в курсе. Не удивлена, здесь вообще собрался явно не круг общения этого придурка. Не знаю, с кем он там дружит но вряд ли с такими вдохновленными и безобидными людьми искусства, которые здесь. «Номер Тимура у кого-нибудь есть?» В подтверждение этой мысли мрачно и без особой надежды интересуется режиссер. «В соцсетях не был онлайн со вчерашнего дня!» Глядя в экран, говорит девчонка, которая играет кормилицу. «Хм, значит, с кем-то тут Тимур все-таки общается? Она у него в друзьях?» А я думала, что из всех собравшихся теснее всех с ним взаимодействовало. Не к месту лезут в голову воспоминания о поцелуях, особенно то, в коридоре тогда вообще как будто тормоза сорвало. И ведь непонятно, у меня или у него. Так и не могу понять, что это было. Впрочем, с этим парнем оно везде так. Взять хотя бы ту мою поездку в такси. Теперь даже уверена, что мне не показалось. Но ведь не из-за этого Тимур исчез. Было бы странно для такого самоуверенного и не в меру наглого типа. Даже если бы обломался со мной, быстро нашел себе другой вариант. Вот и девчонки у него разные в друзьях, судя по всему. А ведь вряд ли знал ее до того, как сюда прийти. «Он что, срывает нам репетицию?» Доносится до меня недовольный вердикт худрука, который, видимо, за время моих размышлений так и не получил никакой зацепки. А меня вдруг колет тревогой. Запоздала, ухватываюсь, не за ту информацию, что малознакомая девчонка у Тимура в друзьях, а то, что он не заходил в соцсети с вчерашнего дня, что в современном мире повод для беспокойства. — Может, проще найти другого Ромео? — предлагает парень, который играет в И, кажется, имеет в виду себя. Не нравится мне этот блеск в его глазах. Не то чтобы радею за Тимура, этого озабоченного придурка, но его внезапное исчезновение мне уж точно не по душе, не покидает еще стрёмное ощущение, что оно может быть из-за меня. Вмешиваюсь. Не проще. Всего один день пропустил, и уже заменять. Главное, чтобы на спектакле был. Вообще-то о таких вещах лучше предупреждать, тут же возражает мне Меркуцио. Почему я, кстати, почти не знаю тут имена каждого из ребят? Представляли уже друг другу хоть и один раз, не запомнились совсем, что не скажешь о Тимуре, за которого я почему-то продолжаю заступаться, причем как будто даже распаляюсь, нажимом говорю. У него могли появиться внезапные проблемы, не всегда получается предупреждать. Худруг смотрит на меня испытующие да и взгляды других ребят тоже в мою сторону, от этого почему-то немного не по себе, но держусь как можно уверенней». «Ничего такого ведь не говорю. Я вообще за справедливость. И, скорее всего, за любого другого на месте Тимура тоже бы хотя бы пару слов высказала». «Хочешь сказать, что ручаешься за него?» — требовательно спрашивает худрук. «Явно не просто вопрос. К чему ты ведет? Мне перепадет за Тимура?» «Да», — сглотнув, отвечаю. «Хотя вообще-то за этого придурка ручаться...» себе дороже. Он явно не о том думает и вряд ли относится к театру всерьез. «Тогда будь так добра. Обеспечь его присутствие за час до следующей репетиции в среду». Строго выговаривает мне худруг, будто это я в чем-то провинилась. «И свое тоже. Вашу сцену прогоним до основной репетиции. Она центральная, важно хорошо сыграть. Остальные с его участием сегодня исключаем, но если не явится в следующий раз...» «Ищем нового Ромео, и пусть Тимур сам решает, как ему отвечать перед ректором». Решительность в его голосе не оставляет шанса что-то возражать. Да и зачем? Справедливо ведь все в целом. Хорошо. Вздохнув, соглашаюсь. И вот где я этого придурка искать буду? В соцсетях? Не появляется. Значит, даже если номер узнаю, вряд ли ответит. Попробовать через Лизу. Вроде неплохо с ней общаемся. При мысли о сестре Тимура вдруг вспоминаю их разговор. Про экзамен автоматом, волонтерство. Явно веские причины напасть на препода. Пренебрежительно ухмыляюсь, даже плечами передергиваю. И наплевать, что я тут не одна. Просто вот нафига размышлять, что Тимур, возможно, не такой уж гад. Не за то мне хвататься нужно, а за шансы его отыскать. «Волонтерство по субботам». Это от нашего универа, видимо, и теоретически принять в нем участие может каждый. Может, и я совмещу поиски Тимура с хорошим делом? Не факт, конечно, что этот придурок появится там, ведь это уже завтра, но шансы есть. Мне ведь надо обеспечить его присутствие на репетиции в среду, а до нее еще есть время, и прежде чем бросаться искать Тимура, хотя бы попробую такой вариант». Заодно хочется все-таки посмотреть на него в такой обстановке, пока даже не представляю, что этот придурок может быть каким-то другим, кроме как озабоченным гадом. И все же что-то вроде любопытства появляется, а еще и непонятное волнение охватывает. Кто его знает, во что он там вляпался на этот раз? Сегодня из благотворительных занятий намечается поездка в ближайший детский дом с собранными и купленными вещами, как предметами бытовой необходимости, так и игрушками. И когда я захожу в подсобку, где ребята разбираются с коробками, сразу вижу Тимура. Он все-таки здесь, причем очень даже уверенно держится и с виду в порядке, жив-здоров. Тогда какого черта вообще было вчера? Меня штормит самыми разными эмоциями, начиная от облегчения, конечно же, из-за того, что я не подведу худрука, да недоумение и даже злости. Безответственно, вот так просто пропускать репетицию и пропадать, заставляя других волноваться. Волноваться за сорванную репетицию, конечно же. Подхожу к Тимуру, он тут же бросает на меня взгляд, сначала беглый и словно невидящий, а потом смотрит снова... Только уже пристально и удивленно не ожидал меня тут видеть. От этого становится слегка не по себе. Появляется дурацкое ощущение, будто я не требования худрука выполняю, а чуть ли не по своей воле к этому придурку пришла. Вообще-то заниматься благотворительностью можно всем, если уж на то пошло. «Тебя вчера не было на репетиции. Сразу перехожу к делу, даже не поздоровавшись. Да и зачем?» Тимур странно усмехается оставив коробки и подойдя ко мне ближе, при этом смиряет меня с задумчиво внимательным взглядом, от которого непроизвольно хмурюсь. — Поэтому ты здесь? — спрашивает этот придурок, привычно нагло и вкратчиво. Соскучилась. — Ты как бы главную роль играешь и не приходишь. Это подставлять всех. Тут же обозначаю я, не понимая, с чего бы сердце пропускает удар, но уже вполне ведь привычную манеру общения Тимура. «Может, потому что я уже и не ждала, что он так со мной заговорит?» «Хмурюсь еще сильнее. Дурацкая мысль. Скорее всего, это я сама себе напридумала, что Тимур был возле моего дома, когда к Даши уезжала. И что поэтому потом с ним что-то случилось?» «Вчера хреново себя чувствовал. Неохотно, — поясняет он. Скептически поднимаю брови. Почему-то в такую версию верится меньше всего. Ты не кажешься больным. зачем ты еще и спорю». В смысле, физически. Ммм, прикусываю губу, вдруг поняв, что зря я эту подколку дурацкую добавила. У меня уже привычка дерзить Тимуру, причем как будто защитная какая-то, словно я боюсь, что если нормально буду с ним говорить, то... То что? Он ведь при любом раскладе наглее некуда. К счастью, Тимур пропускает неуместное завуалированное оскорбление и вполне серьезно, хоть и хмуро выдавливает, поясняя. Перепил позавчера. Вчера жуткая похмелюга была. На экран даже смотреть не мог. Резала. Про репу забыл. Ошарашенно моргаю. Вглядываясь в этого придурка и пытаясь понять, он что, действительно такой идиот? Мы тут все уже на уши встали, а он тупо напился? Вот кто так делает? И ведь верю, что Тимур — это серьезно. Скажи мне такую версию, кто-то другой решила бы, что издевается — Но глядя ему в глаза, слыша это от него, понимаю, правда, от которой ему как будто бы. Неловко. Это крайне безответственно. Наконец обретаю дар речи, обозначая это как можно жестче. Не то чтобы тянет отчитывать Тимура. Но вообще-то, у нас один коллектив в драмкружке подводить людей нельзя. Пусть хотя бы на будущее учтет, а то не похоже, что раскаивается. Да, хмурый и немного сконфуженный, но при этом скорее сердито на меня смотрит, как будто это я выкинула какой-то фортель. Крайне безответственно отпускать едва совершеннолетнюю девственницу-дочь какому-то уебку на две недели с вещами, — неожиданно заявляет Тимур, причем ощутимо жестко давя взглядом. Аж вздрагиваю от таких поворотов, не сразу уловив смысла его предъявы, и пауза между нами такой осязаемой становится. «Нет, нормально вообще. Я, конечно, думала, что Тимур действительно был там и домыслил все сам, но как бы рассчитывала, что это его образумит, а получается вроде как наоборот. Напился, видимо, тоже из-за этого, а теперь еще и обвиняет. Нечего разговор подслушивать и на маму мою гнать. Придя в себя, обозначаю одним только тоном, что из нас двоих, то только я имею основания предъявлять что-то». Как и следить за мной? Не похоже, что мне удается пристыдить Тимура. Вообще не теряется. Еще и сообщает мне так, будто это прям все объясняет. Ревновал, а потом злился. Кажется, его дурость заразительна, потому что иначе трудно объяснить, какого черта мне как будто даже приятно становится. Потому и выпил. Пренебрежительно спрашиваю в дурацком порыве узнать детали, как там Тимур по мне загонялся. Умом понимаю, что мне это нафиг не нужно же, но какого-то черта сердце трепыхается в груди. — Не мог с этим справиться иначе, — хмуро признается Тимур. — Либо так, либо тебя найти и разборки твоему уебку устроить. — О, так это еще и хороший выбор был, из двух зол, так сказать. Какого-то черта тянет чуть ли не улыбаться. Хотя, скорее всего, это насмех пробивает. Этот придурок ведь на полном серьезе заявляет такую, если подумать, чушь. Чуть ли не драма у него там по фигне. И устраивает какой-то детский сад. Бунтует. Ведешь себя как ребенок. Почти спокойно, обозначаю, примирительно как-то, не могу ничего поделать. Голос сам собой таким становится. На репетицию придешь? А, надо. То ли продолжает бунтовать Тимур, то ли и вправду забить решил. Даже не понимаю, какой тут вариант. Не по себе становится. На его разборки с ректором, может, это и не повлияет, но на наш спектакль запросто. Я ведь вроде как уже привыкла, что Тимур у нас Ромео. Теперь нового искать. Да, претендент есть, но не будет же он двоих сразу играть. Тем более в одной и той же сцене. По-любому придет снова искать. И да, некоторое время назад меня это нисколько не парило, и я все равно хотела, чтобы Тимур покинул драм-кружок, но вот даже не знаю, что именно измениться успела. Но пусть уж останется. Да и худруку обещала, он на меня рассчитывает. Надо, назидательно говорю, и, возможно, позже я буду об этом жалеть, но, вздохнув, выдавливаю. Я к подруге уехала. У нее будут две недели. Тимур, кажется, даже моргать перестает. На его лице так быстро меняются эмоции, что ни одну даже толком ухватить не могу. Впрочем, зачем? — Да, — на выдохе уточняет он. — Качаю головой. Устроил тут. Мог бы сразу спросить, если уж так колбасило. — Придурок, — беззлобно заключаю. — Придурок. С ощутимым облегчением в голосе соглашается Тимур и нагло улыбается.